Гости быстро миновали музей и вернулись в зал с молекулярным синтезатором. На полу около него лежали отправленные за Рисмондой охранники. Сама Рисмонда, освободившись от защитного костюма, стояла в нижнем белье на платформе у синтезатора. Платформа поднималась по стеклянному цилиндру, а быстрее неё к вершине ползла игуана. Сияющая спираль ДНК бросала голубые блики на её изгибающееся тело. Что здесь происходит? – заржал Лаухан. Экскурсия оказалась слишком скучной, с усмешкой крикнула в ответ Рисмонда. Пришлось найти себе развлечение. Это не смешно. Спускайся живо. Но Рисмонда не спешила подчиниться. Ее бедро раскрылось, как дверцы шкафчика. Карина едва не начала тереть глаза. На самом ли деле это происходит? Рисмонда сняла со штыря, заменяющего ей бедренную кость металлический бублик, разломила его и прилепила обе половинки к поверхности молекулярного синтезатора. Половинки замигали тревожными огоньками. Только сейчас Карина заметила, что такими же устройствами облеплены нижние ярусы стеклянного цилиндра. Пристрелите же её. Немедленно прорычал сквозь зубы Лаохан. Охранники тут же открыли огонь по киборгу, автоматные очереди выбивали สนпы искр из металлического ограждения платформы, не попадая в Рисмонду. Апаратура на платформе вспыхнула, и блондинка кинулась прочь. Она добралась до вертикального рельса и скользнула по нему вниз. автоматная очередь сопровождала ее стремительный спуск. В нескольких метрах от пола Рисмонда оттолкнулся от рельса и, совершив головокружительное сальто, прыгнула к оружию поверженных охранников. Теперь в сторону Лао Хана и его людей полетела ответная автоматная очередь. Ноги Карины в этот момент словно вросли в пол. Журналистка не двигалась и не дышала, наблюдая за тем, как Игуана взбирается к вершине молекулярного синтезатора. Если бы не подоспевший Марсель, она могла бы присоединиться к павшим людям Лаухана. Друг затащил Карину в лабораторию. Ты цела? Первым делом спросил он, окинув беглым взглядом подругу. В меня опять стреляли. Второй раз за один день. Карина вцепилась в его руки. Во что мы гязались? Кто же знал, что археолог чокнутый и что его главная цель отвернуть людей от веры в бога. А ты видел, что блондинка Киборг, как она прошла сканеры в аэропорту? Марсель не ответил. Он лихорадочно искал место, где бы спрятаться, но их окружали только колбы с уродцами. Двери в питомник оказались закрыты, их проводник куда-то подевался. Лаухан разуверился сам, когда потерял родных, ответила Карина, следуя за другом по пятам. Ты и пытаешься его оправдать? Нет, но если он всё же прав, живыми нам отсюда не выбраться, не вижу причин нас убивать, подбодрил подругу Марсель. И почему ты говоришь так, будто разделяешь идеи Лаухана? Ты вдруг стала атеисткой? Я всегда была агностиком, а сейчас я не знаю, чему верить. Всё, что мы увидели здесь, надо переосмыслить. Кстати, если нас не убьёт Лао Хан, это сделает Игуана Рисмонды. Ты о чём? Я видела у неё таймер. Вспомни, о чём говорил Камаль. Она может разнести квартал. Это бомба. Автоматные очереди прекратились, и Лао Хан с двумя выжившими охранниками забежал в музей. Можете выдохнуть. С паганым киборгом покончено. проговорил Лаухан с перекошенным лицом. Он поискал взглядом Карину и Марселя. Журналисты скрывались среди самых больших экспонатов музея. В спешке они не сразу заметили ту самую русалку, которую им обещал показать Флос. В колбе находилось существо, замаринованное в розовой жидкости. Его руки напоминали человеческие, а женский торс переходил в ласты тюленя. Русалка была далека от романтических образов, воплощённых художниками. Она оказалась без волос, с лицом мурены и рыбьими глазами. Как теперь это развидеть, скривился Марсель. Карина не нашла слов для ответа. Услышав голос Лаухана, она вышла ему навстречу с поднятыми руками. Марсель последовал за ней. Опустите руки и присоединяйтесь к нам, если не хотите взлететь на воздух. приказным тоном произнёс археолог: "Мои люди не знают, как отключить чёртово устройство". Не дожидаясь от них ответа, Лаохан бросился к выходу. Карина и Марсель побежали прочь из музея, следом за Лаоханом и его людьми, перепрыгивая через убитых Рисмондой охранников. На каменном полу растекались лужи крови, на стенах мигали датчики взрывных устройств. Судя по их количеству, блондинка от головы до пят была набита взрывчаткой. Тело киборга из решечённое полимеля лежало без движения на полу в стороне от человеческих. При виде изуродованного лица Рисмонды Карину пробило крупное дрожь. Она на секунду остановилась, а потом заметила на полу свой каф, переливающийся красными искрами, и быстро подняла его. Марсель дёрнул подругу за руку и не оглядываясь бросился догонять остальных.